Глава вторая. Вопросы без ответа. Зажмуриваюсь. Это не может быть правдой. Я сплю. Это просто сон, кошмар. Сейчас проснусь и все будет хорошо. Мой муж не такой. Он бы не поступил так. Не со мной. Может, это не он? Я чего угодно ожидала. Но измена. Аларт и жениться ты не собирался, а тут другая женщина. «Почему? Как это случилось? Может, правда не он? Мне показалось, или я хочу верить в то, что мой мужчина не поступил бы так? Быть обманутой, спрятаться во лжи и сделать вид, что я не заметила, как две самых близких мне души прямо сейчас стягивают нити своих жизней на моем горле, потому что я им мешаю? Кошмар не заканчивается, и пробуждение не случается». Слышу возню, глухой удар, хрипы и рычание аларда, а еще стук, происхождение которого я не хочу знать. Разворачиваюсь и выбегаю из кабинета. Я пропала, пропала, это конец. Я кажусь на улице без семьи и защиты, и единственный близкий мне человек, Фира, оказалась предательницей. Вот чего ей не хватало. Да у нее все было, мужики за ней толпами бегали, она сама мне говорила, и замуж могла выйти, ничто ей не мешало. Так почему она решила разрушить мою жизнь? За что? Только потому, что Аллард богат, влиятелен, да она же меня с ним познакомила, фактически устроила наш брак. Я бы с роду не решилась пойти к провидцу, магу, который может видеть нити душ. Размотав мою, он в тот же миг дал Аларду понять, что мы предназначены друг другу. Не знаю, зачем я, прибегаю в нашу спальню, хватаюсь за волосы, начинаю метаться из угла в угол, будто пойманный зверь. Сердцу больно. Мне кажется, его вырвали в буквальном смысле и натолкали в грудь битого стекла. «Он с ней!» Наплевав на нашу связь, на меня, уничтожив дерево Роу, которое я трепетно растила три года. Я хотела родить этому мужчине детей, а теперь радуюсь, что не вышло. Да, радуюсь, не заслужил. Да будь он проклят. Со злостью смазываюсь, а щек слезы не дождется. Что делать? Бежать? Но куда? У меня нет магии, я не смогу получить документы. Мой отец погиб, когда я была маленькой. «Братьев у нас с нет, из-за этого я фактически домашний питомец Алларда». Но ничего, уверена, деньги могут решить любую проблему, нужно правильно ими распорядиться. А если вспомнить госпожу Ламберт, хорошее образование не обязательно нужно, чтобы получать новые деньги. Главное выбраться отсюда и уехать туда, где Аллард меня не достанет, если он вообще пытаться будет». Медленно выдыхаю и бросаюсь к туалетному столику. Золото, украшения. Муж много мне подарил. Это может помочь. Не хочу оставлять все Фири. Она и сама купит подобное. Куда-то собралась, Шерри. Я резко оборачиваюсь. Аларт стоит в дверях, привалившись к косяку предплечьем, испачканному, в чем-то красным. Кровь? Ничего себе у них предпочтение в постели. Нет. Очень хорошо, потому что с тобой, дорогая женушка, я разберусь позднее. Сперва нужно пригласить в дом стражника. Будь умницей и сиди здесь, пока я не вернусь. Очень не советую меня сейчас бесить. На кой хрен ему стражники? Он меня им сдать решил? И думает, что я просто буду сидеть в комнате и мирно ждать, когда меня отсюда выведут? Ха-ха! И еще раз ха! Катись ты в пекло, дорогой муженек, совет вам с Фирой, да любой. Сила провидения, он же ее душил, неужели им такие игры нравятся? Со мной Аллард всегда был мягким и нежным, а с ней, значит, ему этого, что ли, не хватало? Ну, конечно, сестра всегда любила эксперименты. Да будь они прокляты, лжецы, оба, ноги мои не будет в этом доме. Дождавшись, когда дракон уйдет подальше, я возобновила сбор подаренных украшений. Бросила бы их, настолько противно, будто в грязи копаюсь. Но это деньги, и без денег мне придется телом торговать, чтобы выжить. Засуну как гордость поглубже и продолжу делать то, от чего зависит моя жизнь. Часть приходится надеть на себя, потому как искать сумку побольше времени у меня нет. Надеваю накидку потеплее, прячу мешочек с драгоценностями в муфту и выскальзываю в коридор. Алард наверняка пошел к основной лестнице. Я же воспользуюсь проходами для слуг. Постоянно оглядываюсь и прислушиваюсь. Осколки, оказавшиеся на месте сердца, гремят так, что, кажется, их слышит весь замок. — Шерри, вот ответь мне! — голос Аларда за спиной звякает, как заледеневший металл. «Тупость! Ваша семейная черта!» «Я сказал сидеть в комнате!» «Какое слово? Из этого предложения тебе было непонятно!» Я не отвечаю и срываюсь с места. Не знаю, что меня сподвигло, но в этот миг инстинкты берут верх над разумом, а глаза опять слезятся от злости, боли и обиды. «Ослушалась, да? Не сделала, как хотел? Да ты сам хорош!» Толкаю дверь запасного выхода одновременно с тем, как дракон хватает меня за плечо. Инстинктивно взмахиваю рукой, и Аларду прилетает по лицу мешочком с украшениями. Выругавшись, он выпускает меня, и я вырываюсь на улицу, слыша, как звенят по каменному полу рассыпавшиеся кольца, браслеты и серьги. Пробегаю двор и мчу к воротам, боясь оглядываться. Чувствую, как меня хватает за капюшон и резко отстегиваю застежку, избавляясь от накидки. Что я делаю, вашу жмать? Мне не убежать от него. Тем более так, о чем я думала? Оглядываюсь и вижу приближающегося дракона. Он успел накинуть мундир, но ему и без этого куда теплее, чем мне. Дракон же, отстанет от меня! В панике я забираюсь на перила моста и подхожу к краю, не зная, что еще делать. Бежать от него бессмысленно, а меня в три прыжка настигнет. Зеленые глаза мужа недобро сужаются. Он действительно останавливается и смотрит на меня с недоумением, будто решает уравнение, определяющее соотношение моего отчаяния и сумасшествия, чтобы высчитать вероятность воплощения задумки. — И что, Шерри, предпочтешь прыжок в воду разговору со своим мужем, которого ты клялась слушаться и любить? — Издеваешься? — взрываюсь я. — После того, что я видела в кабинете, смеешь говорить мне о клятвах? — Не прикидывайся овечкой и не делай вид, что ты ни в чем не виновата, — хмыкает он. — Я давлюсь воздухом от этой наглости. То есть пытается еще на меня вину повесить? Будто из-за меня он не удержал вторую голову в штанах. Да будь ты проклят, Алард Хартман, лжец, мерзавец, ты врал мне все это время, и все твои слова не стоят ничего. Самовлюбленный эгоист, который не думает ни о ком, кроме себя, бесчувственный предатель. Немедленно закрыла рот и подошла ко мне. Дракон опускает подбородок. Закатила истерику из-за такой чуши. Я думал, ты умнее, Шерри. Он точно издевается? О, как много объяснилось бы, если бы тот, кто стоит передо мной, не был моим Аллардом. Но это он. Несмотря ни на что, я все еще чувствую связь с ним. Нити судеб обрываются лишь после смерти. Чуши? Ты с моей сестрой...